и свою. Он ухватил мать за руки. Как же, как? Так, как делала это до сих пор, ибо нужна детям только в муках моих. Ахмед Паша начисто растерялся. Попробовал было задержать возле себя Рамадана, якобы расспрашивал о состоянии здоровья падишаха, а сам надеялся, что без мудрого араба все там произойдет само собой. И султан покинет этот мир окончательно. Однако и задерживать слишком долго врача не решался, чтобы не догадались о его преступном намерении, в особенности если учесть, что громадный кизля рога, проводив султаншу в ее покое, посматривал на садрозама без особого доброжелательства в босняцких глазищах. Был точно таким же босняком, как и Мехмед Соколу. От этих людей. Не жди милосердия. Наконец, великий визирь принял решение сам пойти в султанские покои, чтобы приветствовать, если представится такая возможность, его величество падишаха с выздоровлением и немедленно разослать гонцов по столице с благой вестью. Его никто не задерживал, а он не задерживал больше возле себя султанского врача. И еще прошло три дня и три ночи после того, как султан раскрыл глаза и спросил о хасейке. Она не пришла к нему, и он больше не звал ее, хотя смерть и отступила от него окончательно. Был ли он еще слишком немощным или уже почуял ее измену? Может, теперь думает над тем, как покарать ее? Однако легко судить измену государственную, но как судить измену людскую? И кто бы мог ему раскрыть ее неверность? Сожалела, что нет рядом с нею преданного Гасана. Тот бы принес ей все вести добрые и злые, а при необходимости защитил бы ее от опасности. И если бы оказалось, что и он бессилен... то хотя бы своевременно предупредил ее, но теперь она должна была полагаться только на собственные силы и на счастливую судьбу.